Глава 42 Мирон Сверлю взглядом врача, а он меня. По позвоночнику гуляет холодок, а сердце истерично лупит в ребра. Нервы натянуты, как струны, и готовы лопнуть в любой момент. Физически ощущаю, как воздуха становится все меньше, а горло сжимает костлявая рука страха. «Ну говори же!» Не выдерживаю и рявкую на него. Тот вздрагивает, прячет руки в карманы и идёт к нам. «Опасность миновала», — буднично отвечает врач. «Девочка будет жить». «Слава Богу!» Выдыхаю, едва не захлёбываясь волной облегчения. Пружина, что стягивала внутренности, постепенно ослабевает, и дышать становится легче. «Будет жить. Больше ничего не нужно». «Только я должен вас предупредить!» Осторожно начинает врач. «После попытки суицида по инструкции я должен сообщить...» «Чего?» Хмурюсь я, пытаясь прикинуть, какими проблемами это может грозить. «Ты охренел, что ли?» «Мир!» «Спокойнее!» Ворон пытается снизить градус. «Ей нужна работа с профессионалом!» «Профессионал уже здесь!» Раздаётся голос за спиной. «Никуда сообщать не нужно». Оборачиваюсь на звук и вижу Надежду. «Ей-то кто сообщил?» Ворон отводит глаза в сторону и, как ни в чём не бывало, усмехается. «Значит, кто-то из их семейки». «У нас же не суицид?» Надя с упрёком смотрит мне в глаза. «И без неё знаю, что виноват по всем фронтам». «Конечно, нет». «Вы можете пройти к ней, но она пока без сознания», уточняет врач. «Пройти к ней?» «Дышу часто и тяжело. Очень хочу увидеть Лею и убедиться, что ее жизни ничего не угрожает». «Мир?» Алина не сильно сжимает мое плечо в знак поддержки. «Нет, я не пойду». Качаю головой и отступаю. «Поехали». Втроём спускаемся по лестнице. По дороге встречаем Фина и его напарника. Доехали быстрее остальных. Даю им чёткие инструкции, охранять моих женщин так, чтобы даже мухи не подлетали близко. «На базу!» Холодно бросает ворон и трогается с места. «Не спорю, нам нужно обсудить план операции, забрать оружие и дождаться людей». «У каждого из нас есть небольшая, но верная армия на случай форменного пиздеца, но сейчас нет в этом нужды. Нескольких опытных бойцов, готовых на всё, вполне хватит для нашей заварухи. Наемники, для которых риск за деньги – обычное дело. Откидываюсь на спинку сиденья и прикрывая глаза. Опасность миновала. Девочка будет жить». Ритмично бьется в мозгу, и сердце с удвоенной силой качает кровь. Такого облегчения я, наверное, никогда не испытывал. Все будет хорошо. Малышка справилась. Скоро придет в себя. А я не пошел к ней. Побоялся остаться. Увидеть ее и найти в себе силы уйти просто нереально. Одного не понимаю. Нехотя приоткрываю веки, и поворачиваю голову к ворону. «Какая нахрен кровная месть? Тебе?» «Тоже думаю об этом. Халида убил не я, хотя я бы тоже это сделал с превеликим удовольствием, но это была война ворона, а сейчас моя». «И как?» — хмыкает друг. «Да никак. Небрежно дёргаю плечами. Найдём эту мразь и спросим». Ханзор валид ответит за каждую слезинку моих девочек. Алины, Лии и Юмия. Я спрошу с него за каждую из них. Согласен. Едем дальше. Почти полночь уже, но никого это не останавливает. Механизм запущен, и назад дороги нет. Сегодня мы заберем Юмия из лап этих уродов во что бы то ни стало». У ворона звонит телефон, и я отворачиваюсь к окну. «Да, Ир. Всё нормально. Лия в безопасности». Долетают до меня обрывки его разговора с женой. «Дети спят?» «Хорошо. Тоже ложись, не жди меня. Буду поздно. Мы едем за Юми». Усмехаюсь его откровенности. Но, может, и к лучшему. Ира далеко не глупая женщина и не станет устраивать сцену. «Нет, не опасно. Врет, но так уверена, что хочется верить. Все будет хорошо. И я тебя». Сбрасывает звонок. Ловлю его напряженный взгляд и вздыхаю. Так дело не пойдет. На базе нас уже ждут наши люди, готовые на всё. Немного. Медведь, охотник и несколько моих ребят. Восемь человек на двух машинах и настрое. Пожимаем руки и проходим в здание. Спускаемся в подвал, где у ворона целый арсенал на все случаи жизни. Парни молча выбирают оружие и боеприпасы и выходят на улицу, ожидая дальнейших инструкций. Разбираем калаши и патроны, броники, обязательный аксессуар. И, конечно, ножи и звезды на случай, если боеприпасы закончатся. «Так, ну, вроде всё». Говорит Паша, проверяй рацию. «Херня всё это. Не могу я так рисковать». «Ворон, ты должен остаться». Разворачиваюсь к другу и спокойно встречаю его охреневший взгляд. «Чего?» Хмурится он и надвигается на меня. «Мир ты охренел?» «Это моя операция!» «Хуяция! Вот ими командуй!» Кивает на окно под потолком, за которым топчутся пацаны. А я как-то сам разберусь. Бесит это его самоуверенность, будто бессмертный. А ты женатый человек. Раздраженно впечатываю его в стену. Ира беременная, ты подумал о ней? Только этим и занимаюсь. Огрызается и отталкивает меня. Я заметил. Хмыкаю язвительно. Что с ней будет, если тебя убьют? А с детьми, которые никогда не увидят отца... «Егор вырос без тебя, но ты ничего не мог с этим сделать. А сейчас можешь!» Друг стискивает зубы так, что желваки проступают на лице. «Я не хочу потом смотреть Ире в глаза!» — Говорю как есть. на хрен напрасно подставляться! Мы и без тебя вывезем!» — Ворон, я согласен!» Филипп ободряюще хлопает его по плечу. — Отбегал ты свое! — Остановись! Удача слишком переменчивая, дама. «Да всё я понимаю!» Психует он и засаживает кулак в стену. «Вы правы, я не могу рисковать своей семьёй и ставить себя под удар. Они слишком нуждаются во мне». «Но ты всегда можешь прикрыть наши задницы сверху!» — хмыкает Фил и уходит в оружейку. «В смысле?» — кричит ворон ему в спину. Фил возвращается со снайперской винтовкой в руках. «Не разучился еще?» – кидает ему. «Обижаешь!» Друг расплывается в довольной улыбке и проводит ладонью по холодному металлу. «Он превосходный снайпер, все об этом знают, и его опыт будет очень полезен для нас. Взаимопонимание наконец находится, и можно двигаться дальше». Накидываем примерный план операции и доносим его до парней. Все просто. Входим, зачищая территорию, и ищем девочку. Пленных не берем, живых не оставляем. Сегодня мы будем валить всех. Больше я такой ошибки не допущу. Те, кто согласились участвовать в издевательствах над ребенком, недостойны жизни. «Кто это так разозлил Мирона?» «Стебется медведь, чтобы разрядить атмосферу». «Скоро узнаешь». Агрессивно хмыкаю я. «Жажда крови все сильнее. Кажется, я готов рвать этих тварей голыми руками». Прав был Рустам. «Все дело в мотивации. Физически ощущаю, как превращаюсь в дикое животное, готовое убивать. Надо было еще шестнадцать лет назад вырезать всю их шоблу». Глядишь, и проблем сейчас бы не было. Рассаживаемся по машинам. Хоть нас и немного, только самые верные и отбитые. Но этого вполне достаточно, чтобы захватить маленькое государство. Выдвигаемся. Фил за рулем. По навигатору ехать нам четыре часа. Но мы планируем уложиться в три. Благо, ночная дорога позволяет. Телефон вибрирует в кармане. «Игнат. Он давно на месте». Наблюдает и координирует нас. «Говори». включая громкую связь, чтобы все слышали новые водные если они появятся. Приехал помощник, Георгий Ивлев, и в доме началось движение. Пока не очень понятно, но, скорее всего, они собираются уезжать. «Блядь!» Смотрю на дисплей. Нам еще час ехать. «Сколько их человек?» «Снаружи около тридцати». Внутри сложно сосчитать. Ясно. Держи руку на пульсе. Девочку не должны увести. Отдаю приказ. Я понял. Отзывается Игнат и сбрасывает звонок. Ускоряемся. Фил сильнее стискивает руль и выжимает педаль газа в пол. Мы не имеем права опаздывать.